Глава сорок седьмая. Проблема возникновения человека. Ну что ж, можно было радоваться хотя бы тому, что силы, создавшие этот мир, иногда шли почти на прямой контакт, даже в теоретическом плане. Новым чудом оказался временно именно для этого похода приписанный к кенгуру переводчик Стиан Биничу. Разумеется, как всегда и всюду чудо маскировалось. Не было абсолютно ничего странного в том, что знаток языка Браши владел еще несколькими языками. В конце концов, для такой акции, как подводная разведывательная миссия «Большая империя», была просто обязана предоставить специалиста лучшего качества. Гораздо более удивительным оказалось, что кроме живых, то есть активно применяемых в настоящее время языков, Стен Беничу знал еще и какие-то мертвые. Но и это не все. Этот языковед не оказался узким фанатиком своего дела. Кроме многочисленных лингвистических достижений, он еще увлекался многими науками. И, разумеется, любил о них поболтать. Само собой понятно, что в его собеседниках так и так должен был значиться командир подводного крейсера. Ну, по-другому и быть не могло. Стат Кассакры не удивлялся. Ведь чудо должно было куда-то замыкаться, правильно? А что в мире, ограниченном переборками и подразумеваемым далее океаном бесконечности, могло стать отводом для впрыскивания новой эманации подсознания, кроме ушей и глаз командира корабля? Вот они и беседовали. «Знаете, капитан», — сообщил языковед, — «после стольких дней, проведенных на борту, некоторые научные теории начинают вызывать у меня все больший скепсис. Я имею в виду проблему возникновения на человека А разве с ней что-то не так? Стат Касакри даже ухмыльнулся в предчувствии дискуссии. — Спросите нашего бортового оракула Красного Бога, он вам тут же растолкует все неясности. — Это понятно, капитан, но религия формирует не всегда ясные, зато предельно убедительные доводы для основной массы населения империи. Умные головы, типа вашей, понятное дело, нащупывают узловые моменты противоречия. — Так вы, стиан, желаете говорить о творении? Нет, только в какой-то мере. Я хотел поведать о своих теперешних сомнениях по поводу принятой основным количеством ученых гипотезы последовательного заселения мира. А что, и тут какие-то неясности? Вы ведь в курсе, что всегда конкурировали, да и сейчас продолжают две основных гипотезы происхождения людей. Одна о том, что акт творения произведен единократно, другая же базируется на предположении о многократном локальном творении. Между прочим, для дальнейших выводов сама природа акта вообще не имеет значения. То есть, произошел ли человек от божественного вмешательства, или по естественным причинам, разницы нет. Ясное дело, вы в курсе, что официальная религия, а уж наша государственная пропаганда, тем паче, больше склоняются ко второму случаю. То есть, человечество не едино. Понятно, откуда у этого допущения растут ноги. Если мы и Браши никак не сводимы к единому корню даже в глубоком прошлом, то уж тем более не фокусируемся в будущем. Так что единственный способ разрешить противоречие полная аннигиляция противника. Значит, причины явных и неявных гонений на приверженцев первой гипотезы ясны. Говоря как на духу, капитан Стад, с вами это похоже можно. В отличие от упомянутого бортового жреца рикула ранее я тайно придерживался гипотезы первого вида. исходя из простой логики и, кстати, в обоих вариантах творения. Видите ли, если человека ослепила природная эволюция, то есть миллионы циклов случайных ветвлений генетической цепи под действием внешних катаклизмов, то как это могло повториться на других материках точь-в-точь -точь таким же образом? Мало того, что две руки и две ноги, то есть происхождение разумного вида от тех же млекопитающих, так еще и психика идентичного свойства, позволяющие создать техническую цивилизацию. Ну а в случае бога, тогда опять же неясно, зачем им творить дубликаты на разных континентах. Сами они звездообразны, то есть лепят не с себя. Так почему бы не создать в южном полушарии какой-нибудь новый вид, например, берязообразец насекомых? Ведь на всех материках встречаются достаточно крупные виды. Будет где расположить мозги. Уважаемый Стиан, вы говорите такие ужасы. Думаете... Нам бы стало проще воевать с какими-то гигантскими муравьями вместо привычных брашей. Вообще-то, если подумать, особой разницы нет, капитан Стат. Интересно, почему? На первый взгляд, поскольку насекомые противнее, их психически легче уничтожать. Но ведь мы никогда особо с брашами не церемонились, правильно? К тому же, для испытания всякой смертельной химии их даже не требуется иметь под рукой. Можно использовать своих приговоренных политических или даже добровольцев. В случае принципиально другого вида так бы не получилось. Так что непонятно, что удобней. Ну а главное, мы сейчас ведем в основном высокотехнологические войны. Вот какая вам разница, шторм-капитан, кто сидит во вражеской субмарине? Человек или большой разумный муравей? Ведь вы не пехота, и в штыковую вам с ним никак сойтись не удастся. А торпеде все едино. Так что, когда эта самая лодка «Южан» расколется от взрыва, вам никак не узнать и не выяснить. Кто все-таки находился там внутри? — Интересная мысль, — согласился статкоса, крикивая. — Но вы вроде бы говорили не о том. — Точно, капитан. И вот, возвращаясь к проблеме происхождения человека, мне, как уже оговаривался, больше импонировала гипотеза единократного творения. Наверное, уж если допускать чудо, так пусть это будет однажды и навсегда. Все-таки лучше, чем до волшебства на каждом клочке суши. Тем более некоторые данные геологии свидетельствуют, что раньше целые материки тонули, а в других местах возникали новые. Так что акций творения должно было происходить еще более чем три, исходя из сегодняшнего количества континентов. А что, есть какие-то факты о том, что на этих утонувших материках тоже водились люди? Нет, разумеется. Что можно найти на погрузившейся на несколько километров в океан суши? а в худшем случае заглоченный и переваренный подкорковым слоем мантии. Но и три повторения все равно чудо, только возведенное в некоторую степень, верно, капитан? И вот, исходя из этого, я все-таки больше склонялся к мысли, что человек вывелся однажды, ну а потом каким-то путем распространился дальше. В этом плане интересно, но спорно выглядит предположение опального магистра Геба Зернайда. Он считал, что допущение о позднем, уже так сказать, технологическом, хотя бы в эпоху парусников, заселении Брошпутиды и мергантропии никак не позволяет выработать трассово-различимые признаки. В плане Мерконтропии это особенно заметно. Тамошнее человечество разнится прямо-таки удивительными отличиями. Так вот, Гебзернаида считал, что открытие и заселение континентов, так же как и островов, носило случайный характер. Люди, добравшиеся туда из Ирарбии, или там, откуда еще, заплывали в места будущего заселения совершенно случайно, только ветра и течения являлись их провожатыми. «Постойте, господин Стен, прервал тираду стат косакри — «вы сказали, добравшиеся из Эрарбии или откуда еще? То есть может случиться, будто люди произошли не на нашем континенте?» «Вы правильно поняли, капитан Стат. Например, мы смутно ориентируемся в достижениях бражской фундаментальной науки», Но точно ведаем, что по официально признанному тамошними учеными выводу, люди распространились с юга на север, то есть вначале на острова, затем в Мироконтропию, ну а потом, разумеется, в нашу Эрарбию. Так что, по их убеждениям, все мы выродившиеся браши». «Интересно», — хмыкнул статка Касакли. «Но не расстраивайтесь, шторм-капитан. Даже отвлекаясь от политики, приходится признать, что наша суша гораздо обширнее по площади». Она имеет много больше разноплановых природных ареалов, следовательно, обладает сильнейшим потенциалом к изменениям. Значит, именно она, по всей видимости, и является прародиной всего человечества Геи». «Хорошо, что успокоились, Тиан, а то бы я ночь не спал», — кивнул командир кенгуру. «Да и вообще, испытывал бы робость, запуская торпеды в прародителей». «Так вот, опять же повторяюсь, Меня всегда привлекала гипотеза, отправленного на копание большого берегового оборонительного вала Зернайда. Однако теперь у меня родились сомнения. Отчего же? Да вот смотрю я, сколько мы плывем на нашем кенгуру-ныряльщике, а только то и достижений, что экватор перечеркнули, правильно? А ведь нас толкает ядерная мощь, у нас приборы ориентации. То есть мы ведаем, куда и как плыть. Как же наши далекие предки на каких-то чуть ли не случайно сколоченных плотах могли достичь чужих берегов? Сколько пищи им потребовалось бы с собой тащить? И ведь путешествовали они не под водой, где нет ни штормов, ни палящих солнц. Как они хранили пищу? Ну, наверное, они ловили рыбу, Стиан. Пожал плечами Статка Сакри. Кроме того, вы ведь ведаете, какой фактор на сегодня... мешает освоению и плаванию по океану гораздо больше, чем всяческие природные процессы типа тайфунов. Боевая активность противоборствующих сторон, правильно? Правда, насчет плотов все выглядит действительно натянуто. Нам неизвестно ни одно морское течение, которое перенесет плавучий предмет с одного материка на другой хоть с какой-то гарантией, а тем более за приемлемые сроки. Ведь нельзя же допустить, что они жили на своих плотах десятки циклов, верно? И как-то здесь действительно без божественного вмешательства не обойтись. Неважно, в чем оно конкретно проявится, в новой сборке человека или в волшебном круизе платов. Правда, в последнюю большую войну мы временами теряли чуть ли не каждую пятую лодку, но все-таки плавали. Если запускать плоты в течение летия тысячами штук в год, то, в общем, может какая-то вероятность и есть. — Интересно, какие силы должны были толкать первобытного человека на такие подвиги, капитан Стат? — Вот это надо бы устанавливать вам, знатоку вымерших языков. Только вы можете прочесть всякие зашифрованные легенды. — Ха, а разрешение на посещение секретных хранилищ манускриптов выпишите мне вы, шторм-капитан Касакри. — Ну, такое уж точно не в моей власти, господин ученый, — развел руками командир лодки. И тогда оба собеседника заулыбались. Естественно, для объяснения чрезмерной откровенности корабельного гостя получалось изобретать всякие логически выстроенные теории. Например, о том, что изоляция от мира и таящиеся за железными стенами опасности размыкали сдерживающие на суше цепи самоцензуры. Ибо ОКН, отдел контроля науки, остался далеко за тысячи километров. Вероятность вернуться под его колпак снова оставалась, разумеется, достаточно большой. Ибо в мирное время одна лодка из тридцати никогда не возвращалась на базу. Однако, чтобы воспринимать такое число как данность, следовало побывать хотя бы в нескольких походах. Лишь тогда память помогала уяснить, что берег далек, но все-таки существует. У Стена, Беничу такая привычка еще не выработалась. Потому некоторую чрезмерную гварлирусь ему следовало простить. Тем более, она была очень на руку стату Касакрии. Нечасто, ой, нечасто у него получалось беседовать с подсознанием напрямую.